Глава пятая. Богов не обмануть. Женщины рыдали, царапали ногтями щеки, рвали на себе волосы, посыпали головы пеплом, взятым из очага, раздирали одежды. Эвремеда молчала, словно онемела. Окаменела. Она молчала и раньше. Когда я привез во дворец мёртвого брата, молчало, омывает тело дилиада. Служанки дивились ни слезинки, ни всхлипа, ни вздоха. Жили только руки. Вот они берут трепицу, вот смачивают трепицу в воде, скользят по трупу сына. Всё повторяется: трепица, вода, движение. Перена мать омывала иначе, крича и истинная. Обугленного перена было страшно видеть, не то чтобы мыть для погребения. Ягненок на вертеле, забытый нерадивым поваром над огнем, выглядел бы лучше. Делиад лежал, как живой. Я не видел омовения. Это дело женщин, мужчин туда не пускали. Я его слышал. Плач, вой, горестные выкрики и молчание мамы. Его я слышал громче всего. Про руки и трепицу позже рассказала Аглая. Она это рассказывала всем желающим. Люди слушали, затаив дыхание, словно рассказ о небывалом подвиге. Чистого Делиада... Умастили оливковым маслом, смешанным с благовониями, Увенчали сельдереем и еловыми ветвями, Облачили в белый хитон, Скололи ткань на плечах золотыми фибулами, Формой заколки напоминали боевые шлемы. Казалось, два воина пришли охранять молодого господина. Кусочек золота в рот заплатить хорону перевозчику Иначе не пустят в челнок. Медовую лепешку, в сжатые пальцы, задобрить пса преисподней трехглавого кербера. Аромат геоцинта и майорана, посвященный гермию душеводителю. Эти запахи должны были обеспечить душе покойного, удачу на подземных дорогах. Все дело сделано. Тело вынесли в Мегарон, где уже подготовили погребальное ложе. Здесь Головой к стене, ногами к дверям, Делиат должен был лежать до завтрашнего дня. Закончить погребение сегодня до захода солнца не представлялось возможным. Хоронить же после заката значило оскорбить светоносного Гелиоса. Мертвому все равно, в Аиде солнца нет. Солнце нужно живым. Никто не хотел навлечь на себя гнев сияющего Бога. Женщин пускали в главный зал без разбора, кто, откуда, чья родня. Такой день — все можно, лишь бы плакали. Они расселись на полу вдоль стен, хор в белых масках, на щеках красные пятна, глаза тоже покраснели от слез. Мама стояла у очага, скрестив руки на груди. Ее лицо было маской, как у всех. Чисто белый, без яркой краски. Рядом с ложем выставили глиняные черпаки. У порога стоял сосуд побольше, с водой. Каждый, кто явился для скорби, при входе и выходе омывал руки. Затем влажными ладонями он проводил по лицу, дабы очиститься от скверны. Воду принесли из источника перена. Так приказал отец. «Да». Отец. Безмятежный, сосредоточенный, он пугал окружающих не меньше безмолвной мамы. Мы с Алкименом тенями ходили за ним. Время от времени отец подзывал меня жестом, обнимал за плечи, ничего не говорил, просто касался. Когда же отпускал, голос его делался тверже. В следующем году ему исполнится 40 лет. — думал я, глядя на седые пряди в отцовских волосах. — Боги, да ведь он уже старик. — Ну, конечно, старик. Как он выносит все это? Еще вчера старость и отец были несовместимы. Задыхаясь от ужаса, я ждал, что он обвинит меня в смерти Делиада. Не кинься мы в погоню за конокрадами. Один раз не выдержал. Сказал отцу об этом, о чувстве вины, о готовности понести наказание. «Он старший, ты младший», — ответил главка Фирский. Голос отца звучал ровно, словно он обсуждал со мной новую упряжь для коней. «Ты щит, он копье. Сочти он необходимым, он бы остановил тебя. Не смог? Не захотел? В любом случае вина на нем, не на тебе». И отец посмотрел на Алкимена, словно о чем-то предупреждая. Во дворе складывали дрова для завтрашнего костра. Принесли урну для праха, черную, расписанную желто-коричневым орнаментом. Подготовили смолу, залить крышку. Послали за флейтистами, предупредить, чтобы явились к утру. Пришел жрец из храма Зевса Тройного. Он был в темных одеждах. Сегодня. Жрец служил Зевсу подземному. Зимой я спросил отца, что же это за Зевс, если он подземный? Зевс должен быть на Олимпе. Владыка Аид, — объяснил отец, — не интересуется поклонением живых. Храмов, возведенных в честь неодолимого, мало. В Пилосе, в Афригии, где-то еще. Когда мы хотим почтить Аида, старшего из сыновей Крона, Мы называем его Зевсом подземным. — А настоящий Зевс не гневается? — удивился я. «Аид -старший — Аид-старший! — повторил отец. Другого ответа я не дождался. — Горе тебе, главк! — возгласил жрец, едва шагнув за порог. — Великое горе! — горе! — согласился отец. — Главк Фирский умрет бездетным. «Ты помнишь эти слова?» «Помню». «Как такое забыть?» «Когда ты их услышал впервые?» «От кого?» «От тебя!» «Ты сказал это за три года до рождения Алкимена!» Жрец воздел руки. «Не я их сказал. Я лишь донес до тебя волю богов. И что же сделал ты? Что подсказал тебе твой...» «Хитроумный родитель!» Отец промолчал. «Богов не обмануть, Главк!» Будничным тоном произнес жрец. «Это не колесничные гонки, где ты обходишь соперников одного за другим. Состязание с богами — путь в никуда. Даже если на старте тебе кажется, что ты вот-вот победишь, на финише тебя ждет разочарование». «Может быть», — отец пожал плечами. Но я все-таки попробую. Для меня их разговор был лишен смысла. Главка Фирский умрет бездетным, разумеется. Папа бесплоден, о чем тут спорить? Мы все приемыши, живые и мертвые, с одной лишь разницей. Братьев родила мама. Меня же принесли ночью. Принесли и оставили по настоянию деда. Понадобилось время, чтобы я узнал, о чем говорил жрец. Наверное, поэтому спустя годы, когда у меня родился сын, я назвал его Гипполохом, тем, кто знает лошадиное слово. А внука... внука я велел назвать Главком. Я не ошибся. Если Главк первый воистину сражался с судьбой, то главк второй прославит себя под троей. Храбрец среди храбрецов, он не отступит перед сильнейшими из ахейцев и падет, сражаясь за тело Ахилла. Тело моего внука отнесет домой для захоронения сам Аполлон. Согласитесь, это кое о чем говорит. Главк — хорошее имя. Сильно. Впрочем, о гибели главка второго мне сообщат уже после моей смерти.